Благодарности. Спасибо, спасибо, спасибо. Джил, Шэрил и Кэтлин за поддержку и энтузиазм, а ещё за то, что и бровью не вели, когда я говорила сюрприз. Вот что я написала и понятия не имею, что с этим делать. Лис, Джинни, Джону за то, что поверили в меня как автора и в историю Ливаны, решив, что она должна существовать в мире. Речь у Делсу за самые потрясающие книжные обложки, о каких только может мечтать писатель. Всей команде «Макмиллан» занял станную креативность и постоянные усилия ради меня и «Лунных хроник». Всем участникам «Нано в Реумо» за то, что каждый год напоминаете мне, на что я способна, если только постараюсь. Тамаре Фельзингер, Дженнифер Джонсон и Меган Стоунберджес за то, что снова продемонстрировали свою гениальность. Джесси за то, что смешил меня, когда во время работы над романом я впадала в депрессию. И все такое. И наконец, спасибо той девочке, которая пришла на вечеринку по случаю выхода Рапунцель в костюме королевы Ливаны и притворилась, что убивает меня своими длиннющими ногтями. Спасибо за то, что всё-таки не убили меня, ваше величество. Конец книги.